За 2 минуты до обнуления. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Позвольте в заключение высказать одну мысль. Одну последнюю мысль. Сай Бакстер выдерживает паузу, чтобы окинуть слушателей взглядом. Насколько он в этом хорош, думает Джастин? Насколько владеет собой? Немного неуклюж, но неуклюж обаятельно. Отголоски одинокого детства ещё очевидны. Слишком много времени отдал программированию, пропуская отдалённые крики с детской площадки мимо ушей. А несколько лет спустя уже сотни штук в банке, но без пары на выпускном балу. Сегодня речь идёт не просто об испытании концепции на жизнеспособность или даже возможности показать её нашим партнёрам, Сайп поворачивается, чтобы кивнуть двум многоуважаемым докторам наук из ЦРУ, занимающим возвышение вместе с ним. Не о том, на что мы способны, если объединим наши возможности и поработаем вместе, хотя речь и об этом, и мы всё покажем. Сегодня самое время воздать честь годам партнёрства по интеграции ресурсов органов правопорядка, военных и индустрии безопасности. INB Агентство национальной безопасности, разведывательное подразделение Министерства обороны, специализирующееся на радиоэлектронной, в том числе киберразведке. ЦРУ, ФБР, МВД. Министерство внутренней безопасности. Аналог Министерства внутренних дел других стран. Министерство внутренних дел США имеет совершенно иную юрисдикцию. Когда они впервые объединились с сообществами хакеров и социальных сетей под организаторским началом блестящих умов команды Worldshare, представленные здесь. Жденки аплодисменты со стороны промышленных магнатов. Вот они, душа и тело материнской компании слияния. И всё это вместе образует ультрапередовую всеохватную матрицу обмена данными, не знающую себе равных. Но столько всё круто. Он снова бросает взгляд на своих заказчиков из ЦРУ с дружеской улыбкой коллеги, показывающей, что до сих пор всё шло гладко. Итак, в заключение. Наша почти нелепая цель весьма проста. Сделать жизнь негодяев куда труднее, а жизнь хороших людей куда легче с помощью самых лучших технологий. Разумеется, мы заботимся о конфиденциальности Половина того, что мы здесь в Worldshare делаем, состоит в защите конфиденциальности пользователей. Но если вы не сделали ничего дурного, что распространяется на 99% из нас, вы можете быть более готовы пожертвовать частичкой этого священного права в обмен на усиленную безопасность, мир, закон и порядок. Позвольте поведать вам, кого конфиденциальность волнует больше всех. Злоумышленников. Она нужна им, чтобы скрываться. 11 сентября вынудило нас пересмотреть деликатный баланс между личной и общественной безопасностью. Тогда мы располагали всеми данными, нужными для предотвращения катастрофы, но нам не хватало воли и средств, чтобы собрать всё воедино. Сегодня в этом здании мы демонстрируем обилие воли и средств, как никогда прежде. И словно в гонке за голоса избирателей заканчивает несколько неожиданно. Да благословит Господь Америку и её солдат. А теперь погнали. С этими словами он указывает на цифровое изображение больших аналоговых часов, проецируемое на стену у него за спиной, где истекают последние секунды до полудня, и секундная стрелка подбирается, чтобы соединиться будто в хлопке с минутной. и часовой. Едва пробивает полдень, Сай произносит бодрое: "Обнулиться". Одновременно с этим где-то в недрах здания кликает одна единственная мышка, и на 10 сотых по всей Америке уходит сообщение, одно единственное слово. Теперь у прячущихся есть 2 часа, прежде чем преследователи ринутся их искать.